ПОСТОЯННЫЙ ПАЦИЕНТ Просматривая довольно непоследовательные записки, коими я пытался проиллюстрировать особенности мышления моего друга мистера Шерлока Холмса, я вдруг обратил внимание на то, как трудно было подобрать примеры, которые всесторонне отвечали бы моим целям. Ведь в тех случаях, когда Холмс совершал подвиг, аналитического мышления и демонстрировал значение своих особых методов расследования, сами факты часто бывали столь незначительны и заурядны, что я не считал себе вправе опубликовывать их. С другой стороны, нередко случалось, что он занимался расследованиями некоторых дел, имевших по своей сути выдающийся и драматический характер». но роль Холмса в их раскрытии была менее значительная, чем это хотелось бы мне, его биографу. Небольшое дело, которое я писал под заглавием «Этюд в багровых тонах», и еще одно, более позднее, связанное с исчезновением Глории Скотт, могут послужить примером тех самых Сцилл и Харипт, которые извечно угрожают историку. Быть может, роль, сыгранная моим другом в деле, к описанию которого я собираюсь приступить, и не очень видна, но все же обстоятельства дела настолько значительны, что я не могу позволить себе исключить его из своих записок. Был душный, пасмурный октябрьский день. К вечеру, однако, повеяло прохлады. «А что, если нам побродить по Лондону, Уотсон?» — сказал мой друг. Сидеть в нашей маленькой гостиной было не в я охотно согласился. Мы гуляли часа три по Флит-стрит и Стренду, наблюдая за калейдоскопом уличных сценок. Беседа с Холмсом, как всегда, очень наблюдательным и щедрым на остроумные замечания, была захватывающе интересна. Мы вернулись на Бейкер-стрит часов десять. У подъезда стоял экипаж. — Хм, экипаж врача, — сказал Холмс. — Практикует не очень давно, но уже имеет много пациентов. Полагаю, приехал просить нашего совета. Как хорошо, что мы вернулись. Я был достаточно сведущ в дедуктивном методе Холмса, чтобы проследить ход его мысли. Стоило ему заглянуть в плетеную сумку, висевшую в экипаже и освещенную уличным фодарем, как по характеру и состоянию медицинских инструментов он мгновенно сделал вывод, чей это экипаж. А свет в окне одной из наших комнат на втором этаже говорил о том, что этот поздний гость приехал именно к нам. Мне было любопытно, что бы это могло привести моего собрата-медика в столь поздний час. Я последовал за Холмсом в наш кабинет. Когда мы вошли... Со стула у камина поднялся бледный, ускалитый человек с рыжеватыми бакенбардами. Ему было не больше 33-34 лет. Но выглядел он старше. Судя по его унылому лицу землистого оттенка, жизнь не баловала его. Как и все легко ранимые люди, он был и порывист, и застенчив, а его худая белая рука, которой он Вставая, взялся за каминную доску. Казалось, скорее рукой художника, а не хирурга. Одежда на нем была спокойных тонов, черный сюртук, темные брюки, цветной, но скромный галстук. «Добрый вечер, доктор», — любезно сказал Холмс. «Рад, что вам пришлось ждать лишь несколько минут». «Вы что же говорили с моим кучером?» нет Я определил это по свече, которая стоит на столике. Пожалуйста, садитесь и расскажите, чем могу служить. Я доктор Перси Тревельян, сказал наш гость. Я живу в доме номер 403 по Брук-стрит. Не вы ли автор монографии о редких нервных болезнях, спросил я. Когда он услышал... что я знаком с его книгой, бледные щеки его порозовели от удовольствия. На эту работу так редко ссылается, что я уже совсем похоронил ее, сказал он. Мои издатели говорили мне, что она раскупается убийственно плохо. А вы сами, я полагаю, тоже врач. Военный хирург в отставке. Я всегда увлекался нервными заболеваниями, И хотел бы специализироваться на них, но приходится довольствоваться тем, что есть. Впрочем, мистер Шарлок Холмс, это не относится к делу. И я вполне понимаю, что у вас каждая минута на счету. С некоторых пор у меня в доме на Брук-стрит происходит очень странные вещи. А сегодня вечером дело приняло такой оборот, что я больше не мог ждать ни часа, и принужден был приехать к вам, чтобы просить вашего совета и помощи. Шерлок Холмс сел и раскурил трубку. «Располагайте мною», — сказал он. «Расскажите подробно, что вас встревожило». «Сущие пустяки», — сказал доктор Тревельян. «И мне даже стыдно говорить о них. Однако они привели меня в растерянность. а последнее происшествие таково, что я лучше расскажу вам все по порядку». и вы уже сами решите, что существенно, а что нет. Придется начать с того, как я учился. Видите ли, я закончил лондонский университет. И не думайте, что я пою себе дифирамбо, но мои профессора возлагали на меня большие надежды. По окончании университета, Я не бросил исследовательской работы и остался на небольшой должности в клинике при Королевском колледже. Мне посчастливилось привлечь внимание к своей работе о редких случаях каталепсии и в конце концов получить премию Брюса Пинкертона и медаль за свою монографию о нервных болезнях, только что упомянутую вашим другом. Скажу, не преувеличивая, что в то время... Мне все прочили блестящую будущность. У меня было одно препятствие. Я был беден. Меня не нетрудно понять. Врачу-специалисту, который метит высоко, надо начинать свою карьеру на одной из улиц, примыкающих кавендиш-сквер, где снять и обставить квартиру стоит безумных денег. Не говоря уже об этих издержках, Надо еще как-то жить в течение нескольких лет и при этом держать приличный выезд. Все это было мне не по карману. И я решил вести экономную жизнь и копить деньги, чтобы лет через десять можно было заняться частной практикой. И вдруг мне помог случай. Однажды утром ко мне в комнату ввалился совершенно незнакомый человек, некий господин Блессингтон. исходу приступил к делу. Вы тот самый Перси Тревельян, который за выдающиеся успехи недавно получил премию, спросил он. Я поклонился. Отвечайте мне прямо, продолжал он, так как это в ваших же интересах. Чтобы иметь успех, ума у вас хватит. А вот как насчет такта? Услышав этот неожиданный вопрос, я не мог не улыбнуться. «Наверное, я не лишен этого достоинства». «У вас есть какие-нибудь дурные привычки? Вы выпиваете, а?» «Да что вы в самом деле, сэр!» — воскликнул я. «Ладно, ладно, тогда все в порядке». Но я был обязан спросить. «Как же вы с такой головой и не неудел?» Я пожал плечами. «Да ну же!» — сказал он со свойственной ему живостью. «Старая история». В голове у вас больше, чем в кармане, а? А что бы вы сказали, если бы для начала я помог вам обосноваться на Брук-стрит? Я смотрел на него в изумлении О, это я ради собственной выгоды, не вашей, — сказал он. Сказать откровенно, если это подойдет вам, то обо мне говорить нечего. Видите ли, у меня есть несколько лишних тысяч. — И я думаю вложить этот капитал в вас. но почему? Едва мог вымолвить я. Но это такое же прибыльное дело, как и всякое другое, только более безопасное. И что же я должен делать? Сейчас объясню. Я сниму дом, обставлю его, буду платить слугам, словом, заправлять всем. Вам остается только просиживать штаны в кабинете. Я дам вам денег на мелкие расходы и все прочее. Вы будете отдавать мне три четверти своего заработка, а остальное оставлять себе». «Вот с таким странным предложением, мистер Холмс, и обратился ко мне этот блессингтон. «Я не буду злоупотреблять вашим терпением, излагая подробности наших переговоров. На благовещение я переехал и стал принимать больных рассчитываясь с мистером Блессингтоном почти на тех самых условиях, которые он предложил. Он и сам поселился тут же, в доме, став чем-то вроде постоянного пациента, живущего при кабинете врача. Оказалось, что у него слабое сердце, и он нуждается в постоянном наблюдении. Две лучшие комнаты на втором этаже он занял под собственную гостиную и спальню. Привычки у него были странные. Он избегал общества и очень редко выходил. Не отличаясь особой пунктуальностью, он был сама пунктуальность лишь в одном. Каждый вечер в один и тот же час он заходил в мой кабинет, просматривал книгу приема больных, откладывал пять шиллингов и три пенса из каждой заработанной мною генеи И забирал все остальные деньги, пряча их в сундук, стоявший в его комнате. Скажу вам откровенно, что у него ни разу не было оснований сожалеть о помещении своего капитала. С самого начала дело оказалось прибыльным. Первые же успехи и репутации, которые я завоевал в клинике, позволили мне быстро выдвинуться, и за последние два года я обогатил его. Таковы, мистер Холмс, мое прошлое и мои отношения с мистером Блессингтоном. Остается только рассказать, какие события привели меня сегодня к вам. Несколько недель назад мистер Блессингтон вошел в мой кабинет в очень возбужденном состоянии. Он говорил о каком-то ограблении, которое, по его словам, было совершено в Вест-Энде. Это, насколько мне помнится, Сильно взволновало его, и он заявил, что мы должны поставить дополнительные засовы на двери и окна, не откладывая этого дела ни на день. Целую неделю он пребывал в страшном беспокойстве, то и дело, выглядывая из окон и прекратив короткие прогулки, которые обычно совершал перед обедом. Наблюдая его поведение, я вдруг подумал, что он смертельно боится чего-то. или кого то но когда я спросил его об этом прямо он стал так ругаться что я принужден был прекратить разговор со временем его страхи постепенно рассеялись и он вернулся было к прежним привычкам как вдруг новое событие повергло его в такое состояние что на него просто жалко было смотреть в нем он пребывает и по сей день а случилось вот чт Два дня назад я получил письмо, которое я сейчас прочту вам. На нем нет ни обратного адреса, ни даты отправления. Русский дворянин, живущий в настоящее время в Англии, говорится в нем, был бы весьма признателен, если бы доктор Перси Тревельян согласился принять его. Вот уже несколько лет он страдает припадками каталепсии. а, как известно, доктор Тревельян – знаток этой болезни. Он предполагает зайти завтра в четверть седьмого вечера, если доктор Тревельян сочтет для себя удобным находиться дома в это время. Это письмо меня заинтересовало, так как каталепсия – заболевание очень редкое. Ровно в назначенный час я был у себя в кабинете. Слуга ввел пациента – Это был пожилой человек, худой, серьезный, обладающий самой заурядной внешностью. Русского дворянина я представлял себе совсем другим. Гораздо больше меня поразила наружность его товарища, высокого молодого человека, удивительно красивого, со смуглым злым лицом и руками, ногами и грудью Геркулеса. Он поддерживал своего спутника под локоть, и помог ему сесть на стул с такой заботливостью, какой вряд ли можно было ожидать от человека его внешности. — Простите, доктор, что я вошел тоже, — сказал он мне по-английски, но несколько пришепетывая. — Это мой отец. Его здоровье для меня все. Я был тронут сыновней тревогой. — Может быть, вы хотите остаться с отцом? — во время приема спросил я. «Боже упаси!» — воскликнул он в ужасе, всплеснув руками. «Я не могу выразить, как больно мне смотреть на отца. Если с ним случится один из его ужасных припадков, я не переживу. У меня самого исключительно чувствительная нервная система. С вашего позволения, пока вы будете заниматься отцом, я подожду в приемной». «Я, разумеется, согласился». и молодой человек вышел. Я стал расспрашивать пациента о его болезни и вел подробные записи. Он не отличался умом, и ответы его часто были невразумительны, что я относил за счет плохого владения языком. Вдруг он вообще перестал отвечать на мои вопросы. И, обернувшись к нему, я с удивлением увидел, что он сидит на стуле очень прямо, с неподвижным лицом, и смотрит на меня в упор бессмысленным взглядом. У него снова начался приступ его загадочной болезни. Сначала я почувствовал жалость и страх. Но потом, как не стыда признаться, профессиональный интерес взял верх. Я записывал температуру и пульс своего пациента, проверял неподвижность его мышц, обследовал рефлексы. Никаких отклонений от моих прежних наблюдений не было. В подобных случаях я получал хорошие результаты путем ингаляции нитрита амила. И сейчас, кажется, представилась превосходная возможность еще раз проверить эффективность этого лекарства. Бутыль с лекарством была в моей лаборатории на первом этаже. Оставив пациента на стуле, я побежал за ней. Ища бутыль, я замешкался и вернулся, скажем, минут через пять. Представьте мое изумление, когда я обнаружил, что комната пуста, а моего пациента и след простыл. Первым делом я, разумеется, выбежал в приемную. Сын ушел тоже. Дверь в прихожую была закрыта, но не заперта. Мой слуга-мальчик, который пускает пациентов, еще неопытен и далеко не отличается расторопностью. Он ждет внизу и бежит наверх, чтобы проводить пациентов к двери, когда я звоню из кабинета. Он ничего не слышал, и все это осталось для меня полнейшей загадкой. Немного погодя, пришел с прогулки мистер Блессингтон. Я ему ничего не сказал, потому что последнее время, по правде говоря... Старался общаться с ним как можно меньше. Я никогда не думал, что мне придется увидеть русского и его сына еще раз. И поэтому можете представить себе мое удивление, когда сегодня вечером они оба явились в мой кабинет в тот же час. «Я очень прошу вас извинить меня за вчерашний неожиданный уход, доктор», — сказал мой пациент. Признаться, я очень удивился, — сказал я. Видите ли, дело в том, — пояснил он, — что, когда я прихожу в себя после припадков, то почти ничего не помню, что со мной было до этого. Я очнулся, как мне показалось, в незнакомой комнате и в изумлении поспешил выйти на улицу. А я, — добавил сын, — увидев, что отец прошел через приемную, естественно, подумал, что прием закончился. И только когда мы пришли домой, я стал понимать, что произошло. — Ну что ж, — сказал я, рассмеявшись, — ничего серьезного не случилось, разве что вы заставили меня поломать голову. Итак, не соблаговолите ли, сэр, пройти в приемную, а я снова займусь вашим отцом. Примерно полчаса старый джентльмен рассказывал мне о симптомах болезни, а потом, выписав рецепт, я проводил его к сыну. Я уже говорил вам, что в этот час мистер Блессингтон обычно прогуливался. Вскоре он пришел и поднялся наверх. И тотчас я услышал, как он сбегает вниз. Мистер Блессингтон ворвался ко мне в кабинет в паническом страхе. «Кто заходил в мою комнату?» — крикнул он. «Никто!» — ответил я. «Вы врете!» — вопил он. «Поднимитесь и посмотрите!» Я решил не обращать внимания на его грубость. Он был вне себя от ужаса. Мы поднялись наверх, и он показал мне следы, отпечатавшиеся на пушистом ковре. «Вы думаете, это мои?» — кричал он. Таких больших следов он, конечно, оставить не мог, и они были явно свежие. Сегодня днем, как вы знаете, шел сильный дождь, и у меня побывали только отец с сыном. Значит, пока я занимался с отцом, сын, ожидавший в приемной, с какой-то неизвестной целью входил в комнату моего постоянного пациента. Из комнаты ничего не пропало, но следы, несомненно, свидетельствовали, что там кто-то побывал. Мне показалось, что мистер Блессингтон волнуется как-то чрезмерно. Впрочем, тут бы всякий потерял покой. Опустившись в кресло, он буквально рыдал, и мне стоило великих трудов привести его в чувство. «Это он предложил мне отправиться к вам, и я счел его предложение вполне уместным». так как происшествие действительно очень странное, хотя и не такое ужасное, как это померещилось мистеру Блессингтону. Если бы вы поехали сейчас со мной, то мне бы хоть удалось успокоить его. Впрочем, по-моему, он вряд ли способен объяснить, что его так взволновало. Шерлок Холмс слушал этот длинный рассказ очень внимательно, и я понял, что дело его увлекло. Как всегда, на лице его ничего не отражалось, только веки набрякли, пыхтя трубкой он выпускал более густые клубы дыма, всякий раз, когда доктор рассказывал очередной странный эпизод. Как только наш гость кончил держать речь, Холмс молча вскочил, сунул мне мою шляпу, взял со стола собственную и пошел следом за тревельяном к двери. Не прошло и четверти часа. как мы подъехали к дому врача на Брук-стрит. Это был скромный, ничем не выделяющийся дом, в каких живут врачи, имеющие практику в Вест-Энде. Мальчик-слуга открыл нам дверь, и мы тотчас стали подниматься наверх по широкой лестнице, покрытой хорошим ковром. Но то случилось нечто странное. Свет наверху внезапно погас, и из темноты донесся пронзительный дрожащий голос. «У меня пистолет. Еще шаг, и я буду стрелять». «Это уже выходит за всякие рамки, мистер Блессингтон», — возмутился доктор Тривельян. «А, это вы, доктор!» — проговорили из темноты, и послышался вздох облегчения. «А джентльмены что с вами? Они и в самом деле те, за кого себя выдают?» «Мы чувствовали, что из темноты нас изучающе рассматривают». Да, это те самые. Ладно, можете подняться. Если вас раздражает меры предосторожности, которые я принял, то прошу прощения. Говоря это, он снова зажег газ на лестнице, и мы увидели перед собой странного человека, вид которого, как и голос, свидетельствовал о расстроенных нервах. Он был очень толст, но когда-то, видно, был еще толще, потому что щеки у него висели, как у гончей, большими складками. Он был болезненно бледен, а редкие рыжеватые волосы от пережитого страха стояли дыбом. Рука его сжимала пистолет, который он сунул в карман, когда мы приблизились. — Добрый вечер, мистер Холмс, — сказал он. — Большое спасибо, что приехали. Еще никто так... Не нуждался в вашем совете, как я сейчас. Наверное, доктор Тревильяно уже рассказал вам о совершенно недопустимом вторжении в мою комнату. Совершенно верно, сказал Шерлок Холмс. Мистер Блейсингтон, кто эти два человека и почему они вам досаждают? Видите ли, понимаете ли, суетливо заговорил постоянный пациент Мне трудно сказать что-либо определенное. Да и почем мне знать, мистер Холмс? Значит, не знаете. Входите, пожалуйста. Ну, сделайте одолжение, войдите. Он провел нас в свою спальню, большую и обставленную удобной мебелью. — Вы видите это? — спросил он, показывая на большой черный сундук, стоявший у спинки кровати. — Я никогда не был особенно богатым человеком, мистер Холмс. За всю жизнь я только раз вложил деньги в дело. Вот, доктор Тревельян не даст мне соврать. И банкирам я не верю. Я бы не доверил свои деньги банкиру. Ни за что на свете, мистер Холмс. Между нами все свое маленькое состояние я храню в этом сундуке. И вы теперь понимаете, что я пережил, когда в комнату ко мне... Вломились незнакомые люди. Холмс, изучающе, посмотрел на Блессингтона и покачал головой.